А Магоци не отрывал взгляда от дороги. Шоссе было расчищено, посыпано песком. Они на хорошей скорости двигались к Дандасу, но мешки под глазами как-то мешали обзору. «Давай надеяться, что в конце пути мы встретим Курта Уэйнбека. Кончим дело и к полуночи вернемся в постель». «Ты что, слушал бодрые записи бесед с психотерапевтом? Ты же знаешь, что это никогда не бывает так легко и просто». Никто из нас не верит, что Дитона и Марсона убил Уэйнбэк. И я смотрю на ситуацию следующим образом. Наши задницы вытащили из постелей на мороз и отправили в снежную пустошь только затем, чтобы после долгих перекрестных допросов с полной уверенностью вычеркнуть его из списка подозреваемых. Тем временем Айрис Рикер в свой первый рабочий день ловит убийцу, а нам с тобой приходится мотаться по этим дорогам ради чужого дела. Когда наш Миннеаполисский убийца, полицейских остается на свободе. Так что счастливого завершения не жди. Хочешь развернуться и валить домой? Нет. Этот подонок убил Дойла, и сомневаться не приходится. Может, нам повезет, мы сами накроем Уэнбака где-то в лесу и наваляем ему, чтобы отвести душу. И я буду себя куда лучше чувствовать. Ты утром слышал что-нибудь новое о снеговике из Питтсбурга? Моготся немного нажал акселератор, пока Джина не видел. Выходя из дому, сказал он, «Я еще раз позвонил их ночному дежурному и поговорил с ним. Они продолжают считать, что действовал какой-то подражатель». Джина кивнул. Так я и думал. «Наша история дала всем психопатам в 48 штатах плюс Аляска новый и надежный способ прятать трупы. Помяни мое слово, снеговики начнут появляться повсюду». Потом кто-нибудь напишет книгу, и из нее сделают сериал недели. «Миннеаполис. Заповедный край для чокнутых». «Шефу это, конечно, понравится». «Бедняга. Он еще не оправился от объявления Миннеаполиса столицей британской преступности, а это было больше десяти лет назад». Джина прищурился и уставился в ветровое стекло на свет фар. «О, дерьмо! но ну и пружит!» Южный край штормового фронта кончался как раз на границе округа Дандас. Когда они свернули с шоссе, местные дороги сразу же пришли в плохое состояние. И для места так населенного им попалось тревожное количество машин, оказавшихся в кюветах. «Господи!» — сквозь зубы пробормотал Джина. «Смахивает на выставку подержанных автомобилей!» «Они явно стали жертвой снежного бурана», — сказал Магоцци, — указывая на обледеневшие, обвисшие провода высоковольтной линии. «Да-да, вижу, но следи за дорогой. Ну и достанется нам этот отрезок до биттерута». Мэгги редко по ночам выходила из дому, и, конечно же, не в одиночестве. Давно руководя биттерутом, она лучше, чем кто-либо другой, знала, что комплекс надежен настолько, насколько надежна техника — осторожность и человеческая изобретательность. Наверное, во всем мире не было более безопасного места для одинокой женщины в темноте. Умом она это понимала. Но вот другая часть воспоминаний. Она хранила ее в памяти и 15 лет старалась забыть, заставляла ее оставаться дома после захода солнца. Погоня длилась уже долго. Она началась в доме, оставляя после себя обломки мебели, когда Мэгги металась из угла в угол и, наконец, крича, плача и обливаясь кровью, выскочила во двор перед домом. Она знала, что соседи все слышали, но в то же время понимала, что слишком поздно, и борой, размахивавший монтировкой, уже был у нее за спиной. Сейчас он походил не на ее мужа, а был воплощением слепой, багровой лицей ярости из фильма «Ужасов» потому что Мэгги сделала немыслимую вещь, попытавшись в первый раз в жизни сопротивляться ему. Луны не было, а непроглядно темное небо было лишь заткано россыпью звезд. Даже охваченная ужасом, она успела заметить его перед тем, как монтировка в последний раз обрушилась ей на затылок. В том месте, где кость наконец срослась, образовалась вмятина, Врачи вставили пластину, из-за чего ее череп, оттянутый назад, обрел очертания, как у неандертальца. Но она скрывала это уродство прической. Только несколько человек знали, что под ней кроется. И одной из них была Лаура, дом которой всегда давал маги прибежище в трудные минуты.